Стены украшали фотографии и картины, запечатлевшие одноглазого в различных обстоятельствах фюрерства. Помимо ростового портрета хозяина кабинета, здесь присутствовали панорамные фото «Великий фюрер принимает военный парад в день юбилея вознотопской битвы», кувалда надувается с песней на трибуне, удачно скрывающей главную кучу мусора Южного форта, «И великий фюрер обсуждает с королевой Зеленого дома важные дела».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 уже третий раз за утро, прочитал «Повестка дня» Первое — «Подготовка к зиме» Второе ставка «Вставка идиотам» Третье — «Разная» Первоначально уйбуи, уйбуи «Десятник» — приблизительный перевод с диалекта западных лесов, были будированы вторым пунктом повестки и принялись живо обсуждать, кого именно из идиотов имел в виду великий фюрер.